Глава 2. И было утро, и наступил день. Забытье было холодным, серым, обволакивающим, томило душу вязкой трясиной, из которой не удавалось вырваться, как застрявшему в топкой жиже разбитых осенних дорог почтовому дирижансу. Генерал-губернатор бредил. Ему чудилось, что измученные дождем и дорогой возничие спрыгнули с облучка и ушли в поисках выпивки и ночлега. Пассажиры, забросив багаж, разбежались по окрестностям. Остался один сосед, но и он, кажется, уже умер. «Ваша светлость!» Раскатисто громыхнул над головой гром. «Ваша светлость!» Эко громыхает, словно боседяк, мелькнул еще в спящем уме Ростопчина и, представляя себе стоящим на обедне посреди по-праздничному вырядившейся московской публики, постарался придать лицу выражение торжественности и значимости. «Не угодно ли откушать кофьюс?» продолжал громыхать бас уже над самым ухом генерал-губернатора. «Остывший ваша светлость не жалует». Приоткрывая глаза, Ростопчин увидел над собой застилающую пространство спальни широкую лопату бороды, от которой пахло анисовой водкой, луком и кислой капустой. «Что же ты, сукин сын, в самую душу мне разорался?» Ростопчин вцепился денщику в бороду и услышал, как сгрудившись на серебряном подносе, засвинела фарфоровая посуда, и этот звук показался ему приятной и ласкающий слух мелодий привычной и размеренной жизни. Не дожидаясь, когда приборы упадут на постель, генерал-губернатор разжал пальцы, но лишь для того, чтобы отпустить денщику звонкую затрещину. — Почему, сволочь, с зарей не разбудил? Веренного знать не хочешь? Всю ночь водку жрал, а потом дырых без задних ног. Отчитывал резко, раскатисто, словно обращался к не пьяному слуге, а командовал выводимыми на парад войсками. «Никак нет Раскрасневшись, пучил глаза денщик. «Будил, как и полагается, да только ваша светлость стращала меня французскими чертями и грозилась живьем в бочку законопатить. Вот я со страху и выпил штов десятилековый, всего-навсего! Ведь про все врешь, сволочь!» Я вашего брата насквозь чую. Или хочешь сказать, что тебе так со штофа голову обносит? Смотрю меня!» Росставчин пригрозил пальцем и кивнул на прижатый к груди под нос. «Приглашение ждешь. Подавай кофе. Пробуждение было мучительно трудным, словно с похмелья. Ночной кошмар измотал генерал-губернатора, не решил его прежней четкости мысли, и теперь он совершенно не знал, с чего должно начаться 1 сентября 1812 года. К Москве подступал Наполеон. Император Александр, втайне считавший нашествие французов небесной карой за смерть батюшки, колебался в принятии самых простых и очевидных решений. С недаемой угрызениями совести он даже назначил его, бывшего отцовского фаворита московским генерал-губернатором и заставил московское народонаселение беспрекословно повиноваться новоявленному предводителю. Но дать самого важного, пожаловать уважением в армии, государь не мог. В войсках царил фельдмаршал Кутузов, откровенно посмеивавшийся над потугами растопчена примерить роль спасителя Отечества. Графа более всего бесила эта бутафорная власть над городскими обывателями, парой сотен солдат внутренней стражи, до да отделением полиции. Парадная, но ничего не решающая генерал-губернаторства в судьбах войны и мира. «Хорошую роль отвел мне император», – раздраженно думал Растопчин, поспешно глотая кофе. «Кутузов, значит, промысел божий» не убоявшийся сразиться с Наполеоном при Бородине. А при главнокомандующем, стало быть, есть место для потешающего публику Буфона, который сдал Москву без боя. Пожалуй, в глазах я не комедиант, а просто сумасшедший Федька. Теперь на каждом углу всякие пустомели потешаться станет. Да разве в том, моя вина. Назначил бы меня император главнокомандующим, так при Бородине... Я бы голову разгромил Наполеона, тогда никакой сдачи Москвы и вовсе бы не было. А так выбрали меня в козлы отпущения, вот и норовят взвалить все грехи, потом запоют, как на пронихиге. Разве можно чего другого ожидать от сумасшедшего? Хотя страх перед приближавшимся неприятелем выгнал из города многих жителей, но несметные московские богатства так и не успели вывести. Торговые ряды все еще ломятся от товаров, склады забиты вином и провиантом, а в опустевших бардских домах не припрятано даже столовое серебро. Горьким опытом знал тертый жизнью генерал-губернатор, что жажда легкой поживы вот-вот привлечет в Москву негодяев всякого сорта. Придут бежавшие из каталажек тати, просочатся отбившиеся от части дезертиры, Налезут оставленные без присмотра крестные холопы. Накинутся на Москву, подобно волчьей стае. Растерзают, разорят, растащат великий город по своим звериным норам и схронам. А его, потомка царя-царей Чингисхана, наперстника и совопросника великого императора Павла, назовут последним еродевым дурачком Третьего Рима. Потом Ростопчину снова припомнился сон, со странной дверью, на которой он смог разобрать лишь написанное на латыни «завтра» невероятный карамболь с царскими головами вместо шаров и пожиравшего мир воскового Якова Брюса. Постойка! А ведь у этого проклятого чернокнижника Брюса в живых остался еще ученик», осенила Ростопчина. «Не навестить ли поганое отродье?» Ростопчин припомнил, Назидательную историю митрополита Платона, нашептанную на ушко в день вступления в генерал-губернаторство. Поучительный анекдот о графе Бутурлине, ученике Брюсовской навигационной школы, который по молодости до горячности обрюхатил прачку. При младенца из-за страха перед свирепым батюшкой юный граф взял и самолично утопил в мыльном корыте. Затем, через пару десятилетий, Бутурлин впал в черную меланхолию, бросил карьеру, свинское общество, сказался для всех мертвым, а сам укрылся затворником в немецкой слободе, в родовом дворце на берегу Яузы. Престарелый митрополит с ужасом утверждал, что вместо положенного церковного покаяния Бутурлин выспрашивает подсказок у мертвого Брюса по каждому, даже самому наиничтожнейшему вопросу. «Вот ты-то, батенька, мне и нужен!» Подумалась Растопчину чего то радостно. «Вот кто мне наверняка расшифрует шарады старого черта!» Граф небрежно кинул чашку на поднос, встал с постели, подошел к секретеру, вытаскивая из него зеркальце в витой серебряной оправе, поднес к лицу, поморщился и крикнул «Еренка!» И, не дожидаясь появления денщика, принялся отдавать распоряжения таз горячей воды мыло бритву полотенце примочки для глаз заложить бричку быстро